Глава 8. При помощи ожерелья на болото, Ирина отправилась немедле, пока кикимары добирались пешком. Ин то борелом не страшен, усталости они не знают. А Ирина ещё опасалась непонимания со стороны лесных обитателей. Есть нечисть, которая нападает сразу, не спрашивая, что человек забыл в чаще. Доказывай потом, что ты новый лишай. Сразу оказаться у сердца топи не удалось. На подлёте дёрнуло вниз, словно кто-то вцепился в лодыжку ледяными пальцами. Сопротивляться Ирине не стало. Поддалась тянущему ощущению и мягко опустилась на поросшую колючкой едва приметную тропу. Ясно, почему домовой советовал лететь не напрямую, а сделать крюк. Добираясь над проложенной силянами гатью лес потерянных душ. Родители пугали им непослушных чад, о нём шептали из дети, тёмные ночью над лучиной, делая страшные глаза. Ерину узнала об этих проклятых местах от матери, когда та рассказывала о прошлом девнадоле. Лес потерянных душ, ещё один прощальный дар Диве. Защищая подступы к своим городам, они создали проклятие, которое не рассеивалось со временем. Столетия назад мастерски наложенные мороки скрывали смертоносную ловушку. Люди видели обычный молодой осенник. Войскам или охотникам за поживой в голову не приходило обойти его стороной. Зачарованные места досуха выпивали смельчаков — Иссушали плоть, стирали в порошок кости, даже следов не оставалось. Хуже того, переправщица не могла прийти за душой, увести на тёмную дорогу. Несчастные навеки оказались пленниками гибельного места. После войны чародеи, не покладая рук, снимали морки, разбивали оковы заклятий, но под корень Известие все проклятые леса не смогли. Некоторые из них забрали так много жизни, что людские чары оказались бессильны. Так и стояли прогаленные с голыми, угольно-чёрными деревьями, огромными, скрученными, словно невидимая сила выворачивала их наизнанку, разрывала стволы надвое. Ни доновения, ни шурха. Мёртвый навеки застывший воздух напоминание о войне. Понятно, почему местные делали такой крюк. Ирина тенью неслась сквозь мёртвое царство, стараясь побыстрее добраться до топей. Как же хорошо, что ожерелье защищало, и удушливо-пугающая тишина не забивалась в уши. На болотах она ощутилась внезапно Исполинские стволы раздались в стороны, оставив у ног мягкий кустарник, покрытый белыми пушистыми звёздочками цветов. Болотная одурь распустилась удивительно рано, и Ирина снова порадовалась, что не чувствует запахов. Заросли были такими густыми, что запросто можно в них остаться, надышавшись тяжёлого аромата. Вскоре исчез иерник. Перед глазами, куда ни глянь, расстилались топи. Кучки о соке манили обманчивой безопасностью, скрипели сухими ветвями покорёженные низкие берёзки, а вокруг бурлила в бочагах чёрная, как непроглядная ночь, вода. Тут и появились встречающие. Любопытно, как учуяли... Тройки кимор выползли из трясины, кланяясь в пояс. Ирина ответила тем же. «Ну, показывайте, где тут у вас что». «Идёмте, госпожа». В суетливых движениях схвозил страх. Кикиморы были печальны, кланялись низко, а глаза прятали. А жерелье отголосками передавало тоску и обречённость. Ирине было их отчаянно жалко, но всё, что она могла, это спасти обитателей болот от разъярённых людей. На неё смотрели. Из-под кочек, из-под редких деревьев, из трясины, с любопытством, смешанным с настороженностью. «Наезженный тракт западнее!» проскрепила одна из кейки, мараказываясь рядом. Остельные почтительно шли поодаль. Неподалёку в плотную к болотам подходит, потом удаляется и следует к Айсу. Последнее слово было сказано нараспев чужим певучим голосом. "Куда?" Ерина удивлённо повернула голову. "Крики!" Кики мороскупо улыбнулась, блеснув острыми клыками. Всё время забываю название. которая ей дало твое племя. В её глазах, теми не у болотные трясины, плескалась пустота. Внезапно Ирина поняла, что Кикимара стара, очень стара, и наверняка помнит времена, когда здесь ещё не было болот. Не чувствить старицы иначе, ни сидины, ни морщин, лишь выцветшие волосы. да заострившиеся черты сурового лица. «Ты видела, Дивь?» Ирина затаила дыхание, ожидая ответа. «Видела», — нехотя откликнулась та после долгого молчания. «Здесь есть те, кто видел. Просто не хотят помнить. Не помня, легче справиться с болью. Умение забывать — драгоценный и опасный дар. Мы получили его от твоего племени», маленькая ворожейка но те, кто не желают помнить, совершают предательство, пусть и слабости, тем страшнее. Тогда почему помогаешь? Как смогла смирить ненависть? Слова застряли в горле. Спросить об этом почти тысячелетнее существо, всё равно что горящей веткой ткнуть в едва затянушуюся рану. Ну, уж точно не потому, что у тебя на шее проклятая кровь ушедших, Кикимор усмехнулась, а Дейго, исказившееся лица, бросила в дрожь. И не потому, что дом предателя откликнулся тебе. То, что я помню, не значит, что не понимаю. Мир изменился. Нам придётся жить с этим. Отвергая изменения, мы убьём себя, а вам будет всё равно. «Должны остаться те, кто помнит, иначе вернуть!» Она не закончила, резко остановившись и указав вперёд. На покрытой белым мхом прогалине, скособочившись, валялась телега. «Пришли!» Кикимора не собиралась продолжать. Даже не дала рта раскрыть, исчезая в маслянистой воде. Ирина присела на корточке у телеги, и попытались собрать мысли в кучу после странного разговора. Телега была добротная, новенькая, вырезанные на бортиках обереги хозяйки не помогли. Оглобли, сломана днище пробито, одно колесо, очевидно, утонуло в трясине, и ещё одно валялось рядом. А вот это что-то новое. Задняя ось почернела, стоило дотронуться, Начала крошиться в мелкую горелую труху. Ещё две кикиморы держались поодаль. Их-то Ирина и попыталась расспросить. «Кто-нибудь видел, что случилось?» «Мы видели, госпожа». Закивали те, всё ещё не поднимая глаз. Лошадь до самой трясины их протащила и туда ухнула. Мы опомниться не успели, а телега уж на боку лежит. Когда это было? Как буря улеглась, и ещё дождик чистил. На рассвете. Слабо верилось, что женщина с ребёнком бросилась в дорогу навстречу бушующей стихии. Даже если её вело что-то важное, значит, она выехала сразу после грозы. А какая тут ближайшая деревня, знаете? Чернушки. Не уверенно отозвались кикиморы. Есть ещё малые пригорки, но они по ту сторону реки, а там мост. Да и ехала она как раз в ту сторону. Связываться с селянами не хотелось, но, может, у женщины в этих чернушках остались какие-то родичи, или кто-то знал, куда она направилась. Телега была выстлана мягкими покрывалами, успевшими отсыреть. Ярким пятном выделялся платок Свесившийся одним концом в грязь непростой рисаурский на полотнее из тончайшего шёлка, отливавшего багрянцам, блескались чуды рыбы, вышитые серебряной нитью. Отец однажды привёз матери похожий давно, ещё в другой жизни. Заплатки из далёкого Рисавра, что лежал за серебристым южным морем, платили, выстилая их золотом. Погибшая женщина была не из простых. Вон как рыбки переливаются. Его должны узнать. А телого не горело. Ирина ещё раз провела пальцами по обуглевшему бруску. Нет, госпожа. Кикиморы замотали головами. Не видели мы. Забывшись, Ирина ухватила платок Пальцы прошли сквозь ткань, лишь лёгкое покалывание говорило о прикосновении. Если бы так всё просто было. Как выглядела женщина? Молодая, красивая, принялись перечислять на перебойки киморы. Волосы как кара ивовая, глаза цвета водяники ягоды, на щеке родинка. Нездешняя она раздалась сипение. Болотная жижа с хлюпаньем плеснула в стороны, и на кочку вылез старик. Тощий, лысый, тёмная чешуя сплошь покрывала тело. Глядел он недобрый и с опаской. Единственный глаз светился болотной зеленью. Ирина в пояс поклонилась бункушнику. Спросила со всем возможным почтением. «Как ты понял, дядюшка?» «Повой здешние бабы другой носят. И на понёве никому из них не пришло бы в голову дубовые листья вышить». Нечисть, люто ненавидевшая людей, говорила с ней спокойно. Только иногда бункушник скалил острые щучьи зубы. На селянскую бабу она тоже не больно похожа. Слишком холёная, руки белые. «Спасибо, дядюшка». Елена внуй поклонилась. Бункушник ничего ей сделать не мог, но сердце всё равно перехватывало от пронзительного взгляда. "Можете принести в избушку платок?" попросила она. "Это очень важно". "Принесём, госпожа". Бункушник хмыкнул и нырнул обратно. Трещина со звонким чавканьем сомкнулась у него над головой. Сила оживили и тянула дальше. Ерина не стала противиться, позволила поднять себя в воздух и понести прочь. Хорошо бы жители Чернушек оказались не такими злобными, как селяне из Пожарич. И хорошо бы застать кого-нибудь в лесу, с обопушку ей не выбраться. После топичь яхлая мь сменилась солнечным березняком, сквозь него и шла дорога. Её Ерина преодолела без труда, надеясь, что край владений лешего придётся поближе к деревне. Лесоруба она увидела сразу. Мелкое русые мужичонка, проходившийся тулуп весел на нём мешком, а беличая шапка так и наравила на полстина глаза. Он собирал хворост, словно забыв о притороченном к поясу топоре. Елена опустилась неподалёку, пытаясь разглядеть лицо и понять, как селянин поведёт себя. Но за окадистой бородой и густыми бровями ничего было не рассмотреть, но попробовать стоило. Добрый человек, откашлялась она, повелев Ожерелью сделать себя видимой. Не скажешь ли? А! -а, -а, -а! Без клева заверещал мужик, ничком повалившись на землю. Хорошо хоть трекача не дал. Да ты небо чудище. Где? Ирина растерялась, оглядываясь, а когда повернулась, то встретилась взглядом с мальчишкой, ещё не разменявшим и десятка зим. Борода оказалась за чем-то приделанным облезлым собачим хвостом, а брови паклей. А бабада зачем? А тут явления она позабыла, о чём хотела спросить. Гори лесоруб начал бодренько отползать подальше на четвереньках, пока не упёрся пятками в дерево. "Мамка сказала. Промямлил он и взмолился. Тётенька, не ешь меня. Я не вкусный. Хошь, я тебе нашу станьку приведу". Те, кто пытались выкупить свою жизнь чужой, не вызывали у Ирины ни капли уважения. Она бы ушла, но дело само не сделается. И кто же эта Станька тебе? нахмурилась она. Сестра? Не. П Порося наша. А сестру? Настроение мальчишки изменилось, как весенний ветер. Он оскалился, черты лица заострились, делая его похожим на мужчину. Ладонь стиснула рукоять топора. "Я те нежить поганая, дам сестру". Хотя её и обозвали нежитью. У Ирины камень с души свалился. "Уймись". Она выставила перед собой руки. "Не нужна мне твоя сестра, и поряся не нужна. Да и сам ты лучше на вопрос ответь, а я тебе взамен на поляну клюкву укажу подальше от топи". Заведёшь, не бойсь, кнежети в зубы. Мальчишка убедился, что его не тронут, и осмелел. Поднялся, деловито отряхнул штаны, в лицо храбро глянул, не скрываясь. Ты почему так вырядился? Говорю же, мамка наказала. Детёв не честь харчит, взрослых днём боится. У меня ещё что есть. Гляди. Он распахнул ту луп. На шее висела вязанка чеснока. Ну, конечно. Как она забыла? Чеснок — главное лекарство селян. Те упрямо верили, что он помогает от болезней, от сглаза, от нежити. Даже навьи, выходцы с тёмной дороги, должны были разбегаться в страхе. Прям-таки чудо-средство. Ирина снова порадовалась, что сейчас не чувствует запахов. Не боюсь я твоего чеснока, улыбнулась она. А ты сама кто будешь? Роцалка? А чего тогда одета? Или ты берегиня? Глаза мальчишки восторженно загорелись, но Ирина поспешила избавиться от такой чести. Хуже напуганного ребёнка только ребёнок любопытный. Леший я, врёшь. Что я нашинского лешего не знаю? Он за всегда в мужиков превращался. Баб сманивал. У тётки Руши дочку сманил. Она ещё луну в лес бегала, пока не окрутили. А потом всю нечисть веле нагонять было. Мамка так плакала, когда домовиху выпроводила. Так говорят, ещё про бабку мою знала. И в чернушках колдун отметиться успел. Делать ему нечего, что ли? А вот и не вру. Я новый леший. Мне вашей бабы «Без надобности». Разговор уходил не в ту степь. «Лучше скажи, ты видел женщину с младенцем? Она должна была из деревни вчерашним утром уехать. Молодая, на понёве, дубовые листья. Платок у неё заморский, с красивыми такими рыбками». Лицо мальчика исказилось в задумчивости. «Это госпожа Милава», — наконец вспомнил он. «Она у нас мужа ждала». В бурю её лихомань одолела. Всю ночь рвалась в дорогу, плакала. А поутру, пока от тётка Меря к колодцу побежала, из избы выскочила на телегу и дёру. Очень батя ругался со старостой. Тот даже погоню послал. Но она как сгинула. «А на болото мы не ходим. Тебе по что?» «А куда она рвалась?» Вместо ответа спросила Ерина. «Известно куда. В пожарища». «Муж у ей туда и поехал». «Ясно. Опять эта расклятущая деревня. Что же ей так не везёт?» «Ты почему в лес один пошёл?» Спросила Ирина без особой надежды на ответ. «Мало ли, какие в этих местах традиции может дети с топорами и клеёными бородами на каждой тропинке встречаются». Но мальчишка нахохлился, взгляд его стал тоскливым, безнадёжным, «Такие глаза бывают у тех, у кого дома горе». Батя за ним мог, прошептал он, шмыгая носом. А мамка давно хворая. «Что с ними?» Мамка застыла, а батя, он ездил на торжище, а как вернулся третьего дня, глаза краснющие, слезятся, гной текёт. Он уж не видит ничего почти, день ото дня всё хуже». Ирина закусила губу. Весной с пылью могло надуть в глаза что угодно. К матери часто возили таких. Тут смотреть нужно, так не вылечишь. Жар есть? Да. Вид у мальчишки сделался совсем несчастный. «Тебя как зовут?» Ирина присела перед ним на корточке, жалея, что не может погладить по светлым вихрам. «Витка!» «Что же у вас, Витка?» Знахарки нет нигде рядом. Не, нету, матнул он головой. Госпожа Лесная была, но сгинула. А колдун? Видко посмотрел на неё как на дурочку. Он же не лечит, не умеет. Да и не пойдёт к нему батя. Он говорит, колдуны душу у людей высасывают. Он, как остальных, разочаровал. А у нас его не приветчают. Да и ничего ему у нас делать. Шпильонёв не держит. Значит, ей шанс, что её помощь примут. Пчёл кто-нибудь разводит? спросила Ирина. Нужен мёд. Накипятите воды, разведите 10 капель воды на одну каплю мёда. В глаза капайте. И привозите его к лесной избушке. А знаешь, где это? Где госпожа Лесная жила? Да, теперь там живу я. И поскорее Нужно осмотреть твоего отца. Во взгляде мальчика блескалася отчаянная надежда, и дав ей её, Ирина не могла повернуть назад и не хотела. Отправляйтесь завтра утром, чтобы до заката быть у меня. Ночью в лесу опасно. После того, как она замкнула охранный круг, тени из оврага по лесу не шастали. Опёрит тоже куда-то подевались. Но даже без нежити в лесу не стоило бродить после заката. Преследовавшие её в первую ночь тени наверняка никуда не исчезли. "Да, хорошо", Видка закивал в ответ, едва не подпрыгивая от радости. "Так добеги", мальчишка припустил обратно. Но Ирина вспомнила, что так и не узнала примет мужа погибшей женщины. "Видка", окликнула она. А как мужа госпожи Милы вы звали? Ивар, прокричал тот. Северянин, жители ледяных островов Дивнадолья селились редко, предпочитая побережье студёного моря, там и опасности вдосталь. И поживы. Если уж решали осесть, то непременно нанимались в дружину, и не в глуши, в столице Неизвестна какая нужда заставила северяне забраться так далеко, но они слыли людьми чести. Те, кто давали клятву верности, конечно, а не те, что грабили и жгли побережья. В избушку Ерины вернулась не сразу. Сперва постаралась найти кого-нибудь из пожарищ в лесу или на опушке. Это оказалось несложно, но древесный кек отличался от видка, как навеет людей. Вроде похоже, но пойди, пойми, как хозяева тёлной дороги на тебя среагируют. То ли отдарят, то ли на клочки разорвут. Мужчина послушно кивал, пока она просила разыскать мужа Милавы и сказать, чтобы тот ждал на опушке в полдень, если хочет узнать про семью. На взгляд его, пронзительный и холодный, словно говорил: "О уж мы тебя дождёмся, ведьма". Хворасты не пожалеем. Поэтому Ирина не стала задерживаться и исчезнув сразу, как убедилась, её поняли. Это казалось просто: прийти, отдать потерянного ребёнка отцу, сказать, что случилось с матерью и дело с концом. А вот Таропи, услышав её задумку, взбелинился. Не пощё. Домовой встал перед дверью, выставив на перерез метлу в три своих роста ерина понимала его беспокойство, но выбора не было. малышу не место в лесу. нет ничего хуже участи отчужденца, воспитанного нечистью. такого люди будут гнать ото всюду, да и отец будет его искать. что станет с жителями болот, если ивар решит будто они Утопили его жену и забрали сына. Сама на погибель пойдёшь, и ребтёнка сгобешь, и пущу в погребе запру. Будешь скелетов толковывать, что как лучше хотела. Ну, дедушка, верные слова не находились, обида комам подступала к горлу. Ирина чуть не плакала. Как объяснить, что опаснее ничего не делать? Семья ведь Тихо напомнила она, покосившись на младенца. Тот лежал в плетённой корзинке и размахивал тяжёлым обручьем, вырезанным из цельного куска янтаря. Удивительно спокойный ребёнок. Отрогдая в этом возрасте, спасу не было. «Ты его отца хоть раз видела? Нет. Вот то-то. Эти глупости брось, прежде чем к людям соваться. Обмозговать надо». Об мозгового вала до вечера. Ирина извелась, а но стояла на своём. Надо идти. Она вновь надела ожерелье и принялась кружить возле опушки. Никого с вилами и факелами поблизости не обнаружилось, но это пока. Ты как хочешь, Иринушка, а я тебя одну не пущу, заявил Таропий наконец, когда ребёнок заснул. Где это видано, чтобы девка с детём одна на смерть шла? Больше её робкие протесты он не слушал, начав собираться как на войну. "Ты вот что, Волковса зави, все пойдём. Пропадать так с песней, а восили они строхнут", приговаривал он, мечась по горнице. Стоило представить эту ковалькаду, чтобы содрогнуться, не зная, что хуже. или они напуганные, или озлобленные. И так всё равно может быть один. Люди со страху чего только не творят. Но волков Ерина всё же вызвала, велев дожидаться у ворот на заре. Те откликнулись, но явно нехотя. Понятно, кому захочется выходить к людям. У тех вилы и факелы всегда в достатке. Спала Ерина отвратно. грезились ей высокие шпили неведомого замка они вспыхивали яркими тревожными всполохами и клубящаяся вокруг мгла отступала обнажая голую равнину заваленную изломанными телами замок сиял всё ярче следом разгоралась белым огнём земля а над ней вновь слышался тоскливый и безысходный плач Елена просыпалась, почти ожидая услышать плачное его. Но в избе стояла тишина. Однако, стоило закрыть глаза, сон повторялся. Ничего удивительного, что утро застало Ерину за безнадёжными попытками сосредоточиться. Неизвестный замок снился не в первый раз, после того, как она обосновалась в избушке. Ниоткуда ему было взяться в воспоминаниях, не видела она раньше ничего похожего. Дивно были и ближайшие соседи, предпочтали покатые своды и мягкие линии. Хотя на юге Арсы говорят сохранилась парочка дворцов со шпилями, высолкими, словно любимый колпак царя Радавола Балагура, чья статуя украшала торговую площадь Белого Бора. Домовик тоже не спал. Он сменил меховую безрукавку на кольчугу и усиленно начищал её перед зеркалом, где только раздобыл себе по размеру. Но главным сюрпризом оказался череп, насаженный на палку. И её дедушка воткнул в кадушку с землёй на манер диковинного цветочка. Череп с любопытством оглядывался вокруг. И качал зубами от восторга. Видный ещё ни разу взбе не был. Ирина хмуро косилась на череп, пока переплетала косу. Черепа ей не нравились. Службу свою они несли исправно, но меньше пугать сыих она не стала. "С собой возьмём", поймав её взгляд, сказал Таропий. "Для деморализации противника". Для чего? растерялась Ирина, чтобы эти гадыспужались. Бодро пояснил домовой: "Воеводу, у которого я жил, так любил говаривать. Жалко сложил буйную головушку. На войне? Не. А он в породу утоп по пьяне. С карчмы домой ночью возвращался, а вдавится змеюка под колодное. Давай смерть его отмечать". Луну отмечала другую. Полгода минуло, лежу, не угомонилась ещё. Я и ушёл. Не хочу я до шумных гулянок. Ладно. Байки травить мы опосля будем. Я же ли готова, тогда пошли. Бери, дитя. На воронью стаю, прочно облюбовавшую старый дуб, Ирина привычно покосилась и вздохнула. Такое внимание колдов на лесном не было, а то, что птицы колдовские Даже черепам понятно. За чисто околом ждали не только волки. Добролесь с болотки кимеры, которых Ирина просила принести платок, но с ними не весь зачем увязался бункушник, принарядившийся по такому случаю в штаны из подозрительно тонкой светлой кожи. На лоб он повязал бурую от грязи те сёмку, а жирели из плоских пластин на шее зеленело застарелой медью. Словно на званный ужин собрался. «Мы к людям идём», — осторожно напомнила она. «Нужно было повежливее объяснить, что присутствие страшной болотной нечисти не пойдёт на пользу переговорам». «Люди, хорошо!» Бункушник осклабился почище волчьего вожака. «Вкусно!» Подозрения насчёт званого ужина оправдались. «Вкусно!» Елена представила, как, завидев их честную компанию, селяне сначала с воплями бегут прочь, а потом возвращаются с огнём и смолой. А если ещё колдун решит от неё избавиться, никто никого есть не будет, как можно решительнее заявила она, хоть сердце заходилось от страха. Кинти на неё сейчас бункушник, никакое ожирение не спасёт. И людям на глаза не попадайтесь. Мы идём ребёнка возвращать, а не тропезничать. Младенец подтвердил её слова внезапным залевистым рёвом. А скалбункушник из довольного превратился в угрожающий. Слова Ирины на него никакого воздействия не оказали. Я делаю это не для маленькой ворожейки, проскрипел он. Мои сёстры любят детёныша. Но если человечье мясо решит обидеть его, то у нас будет много красивых плащей. Если люди попытаются обидеть ребёнка, мы просто уйдём. Ирина понятия не имела, как справиться с бункушником. Помощи ждать было неоткуда. Никаких плащей и... и штанов тоже. Своего они не тронут, а вот вас очень даже могут. Вражейка глупая и плохо знает людей. Люди не знают привязанности. Они думают только о выгоде. Они злые и жадные. Можно до скончания веков оправдываться и спорить до да всё без толку. Может быть, с нажимом ответила Ирина. Но это не значит, что их можно есть. Из горла нежета вырвалось клокочущее сепение. Сразу и не догадаешься, что он смеялся. "А ворожайка маленькая", повторил он. Мы посмотрим. Хвала богам, на краю леса кики мы разбункушникам всё же отстали, пропуская волков вперёд. Ирина думала, что на переговорах будет одна, но домовой пятками сжал бакаси до волка, и тот послушно потрусил вперёд. А череп даже не подумал притушить огонь в глазницах. Встречали их всем селом: мужчины, женщины, старики, Люди тоже собрались как на войну. Кто цепами вооружился, кто вилами. Позади темным пятном маячила закутанная в плащ фигура. Колдун. Все же явился.